Отряд пятый – водяные курочки Паларидорнитхес. Между куриными и журавлинами должен быть поставлен отряд водяных курочек, обе группы которого с двумя семействами в каждой образуют один подотряд Раллиформес. Кроме семейства пастушков, сюда относятся семейства ныряющих курочек, голенастых пастушков и Триперсток. Наш водяной пастушок является представителем семейства пастушковых Ролидая, распространенного по всему земному шару. Это красивая болотная птица с высоким сильно сжатым с боков телом, различной формы клювом, не превышающим голову по длине, высокими ногами, длинным хвостом и густым плотно прилегающим оперением. Одни из пастушков живут в торфяных болотах, поросших камышом прудах и озерах, другие – на лугах и полях и лишь немногие в лесах. Пищу их составляют семена, насекомые, слизни, яйца других птиц или даже маленькие птенчики. Гнездо строится вблизи воды или на ее поверхности, яйца в числе трех – двенадцати – кладутся весной и насиживаются обоими родителями. Подсемейство лысух, галинулиная, отличается короткой плюсной и пальцами, прикрепленными к плюсне на одной высоте. Представители его населяют заросшие камышом стоячие воды, болото, берега рек и питаются преимущественно растительными веществами, хотя иногда нападают на мелких птиц и разоряют гнезда. Водяные курочки, фулика, отличаются от остальных пастушковых лопастными перепонками на пальцах. Общеизвестный представитель этого рода, лысуха, атра, довольно равномерно окрашена в аспидно-черный цвет. Родина этой птицы вся Европа и Средняя Азия. Зиму же она проводит в Африке, Южной Азии и Австралии, избегая рек и морей. Она охотнее всего селится на прудах и озерах, берега которых заросли камышом. Соответственно, устройству своих плавательных ног лысуха больше держится на воде, нежели на суше, хотя довольно хорошо бегает. Ноги ее превосходное весла сильно помогающая ей при плавании, а в умении нырять лысуха не уступает многим плавающим птицам. По нраву она мало пуглива, но осторожна и, прежде чем довериться, долго испытывает и различает людей. Пищу их составляют водные насекомые, черви, моллюски и растительные вещества. Гнездо расположено в камыше или плавает на поверхности воды – и в середине мая в нем можно найти 7-15 крупных яиц. В неволе лысуха лишь тогда выживает, если ей дать большой чан с водой или отвезти ей пруд. Здесь она очень занимательна своей подвижностью, задорностью и мужеством перед более крупными птицами. При хорошем уходе она даже размножается в неволе. Водяная курица, камышница зеленоногая, галинуля хлорапус, отличается конусовидным клювом с острым мелкозубчатым краем, большими ногами, длинными пальцами с лопастными перепонками, тупыми крыльями и коротким хвостом. Оперение обильное и окрашено в серый цвет. Она распространена по всем частям света – и предпочитает маленькие пруды, поросшие плавающими водяными растениями. Если лебедь, говорит Либе, служит эмблемой гордого величия, то камышница может служить эмблемой грациозной подвижности. Она также ловко ныряет, как порхает в камыше и тростнике. Днем она плавает между листьями кувшинки и жабника, так же легко и грациозно, как чайка, вылавливая кое что здесь-то там. Вечером и ночью взбирается на тростник, захватывая своими длинными пальцами сразу по нескольку стеблей и так осторожно, что не производит никакого шума. К постройке гнезда камышница приступает весной, причем ей приходится часто выдерживать продолжительный бой с другими отыскивающими себе место жительства. Гнездо строится самцом и самкой обыкновенно небрежно в стеблях камыша или плавает на поверхности воды. Яйца в числе 7-12 насиживаются обоими родителями. Очень крупный лобный щит характеризует порфироносцев или султанских куриц порфирио. Европейский представитель которых считался Священным животным Из относящихся сюда видов упомянем Султанскую курочку хеокхинтинус Водящуюся в Южной Европе и Африке И египетскую парфироноску смарагдонотус Живущую в разных частях Африки От водяных курочек болотные курочки отличаются Коротким сжатым с боков клювом И длинным задним пальцем В майские вечера слугов и полей доносится своеобразный трескучий звук, подобный тому, который получается, если проводить щепкой по зубьям гребешка. Птица, производящая этот треск, коростель, тергач, кречек, крекс протенсис, отличается сжатым сильным телом, коротким крепким клювом, средней длины ногами, выпуклыми крыльями и коротким, почти скрытым в кроющих перьях, хвостом. Оперение ее на верхней стороне темно-бурого цвета, с оливково-серыми пятнами, снизу пепельно серая крылья буро-красные с желтовато-белыми пятнами. Корастель, распространен в Северной Европе и Средней Азии. В Южной Европе он появляется лишь во время перелета. Он населяет плодородные местности – Всего охотнее луга, окруженная хлебными полями. Это скорее ночная, нежели дневная птица. По крайней мере, его голос не слышен в жаркие часы дня и звучит почти всю ночь. Насколько он выглядит миловидным, настолько же враждебен по отношению к себе подобным и другим более слабым животным. Это хищная птица – и, вероятно, один из самых бессовестных грабителей гнезд. Науман наблюдал у пленных корастелей, что они ударами клюва убивали маленьких певчих птиц и выклевывали им мозг, и находил даже мышей, убитых около чашки с кормом. Граф Вадзицкий рассказывает следующее об их хищнических наклонностях. «В просторной общей клетке» Жило весело и согласно множество различных мелких птиц, пока к ним не присоединили карастеля С этого времени каждый день находили убитых и полусъеденных птиц, притом не только мелких, но даже величиной дрозда. Кругом клетки разместили всякого рода западни и капканы и заделали все ее отверстия, Но ничто, конечно, не могло защитить птиц, так как никто не подозревал, что врагом их был карастель. Несмотря, однако, на эти недостатки, карастель вполне пригоден для жизни в неволе и оказывается самым забавным пленником. Тотчас после прилета карастель приступает к размножению. В сухом месте парочка выкапывает углубление и выстилает его сухими листьями и стеблями трав. Яйца, число которых колеблется от семи до двенадцати, довольно велики и насиживаются самкой с необыкновенным усердием. Она не убегает даже от косы и часто становится жертвой материнской привязанности. Водяной пастушок, конюх, ралус акватикус, окрашен на верхней стороне тела в желтый цвет с черными пятнами, на нижней в пепельно-голубой. Он является представителем рода пастушков Раллус и водится в Северной и Средней Европе и Средней Азии. При перелете он посещает Южную Европу, Северную Африку и Индию.